«Ну да, как деньги, так казна дай, а как в журнале расписаться, так никто, сама, все сама, никто не поможет, отчетность не принесет». «Вот интересно, создатель казны ее специально такой нудный сделал или случайно вышла?» «Понятия не имею, магия это или особое свойство владыки, но в своей башне я точно знаю, один я здесь или нет».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 А меня никогда, всегда я их обманывал. Ты, ага, я же знаю, что они поштарают ша надуть и штарал ша первым уж петь. Знаешь, Бука, я думаю, что гномы тоже считают орков жуликами. А на что же что? Орк искренне удивился. Это они обманщики, а мы только защищаем ша.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 Мы спустились по винтовой лестнице, прошли через дворец и выбрались во двор замка. Тут-то меня сюрприз и поджидал. «Владыка, разрешите, я таки пойду с вами!» Мошуа, вырядившийся в цветастый наряд, так что стал похож на попугая, чопорно поклонился. «Мне чуть дурно не сделалось. Желтые штаны, красная куртка, ядовито-кислотный галстук и ярко-голубая шляпа».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 «Когда ми вернемся, я напишу письмо нашим старейшинам. Пусть выдадут бумагу, что Витаки не почетный, а самый настоящий гоблин!» «Это комплимент, Ваня!» — заржал мумий. «Гордись!» «Еще слово, и вы пойдете на встречу с гномами вдвоем!» «Все, выдвигаемся! Устроили, понимаешь ли, представление, хохмачи!» «Кстати, Мошуа, зачем вы так вырядились?»